Глава 9. И ещё не стих стук копыт, когда к Олегу подбежал ребёнок. Я знаю, что вы ищете. Олег насторожился. Чудеса могут быть разные. Могут ходить горы и петь жабы, но мудрых детей просто быть не должно по законам бытия. Да ещё таких замурзанных, влохмотьих. В руке костей разве что для достойной таргеты игры в бабки. Что я ищу? Ребёнок указал грязным пальцем на распахнутую дверь дома напротив. Там спина мрака удалялась в двух десятках шагов. Если крикнуть, оборотень с его секирой окажется здесь быстрее, чем молния достигает земли. Олег перешагнул порог. Там темно, успела ощутить сильный запах немытых тел. В тот же миг широкие ладони зажали рот, ухватили за руки. Олег упал под тяжестью грузных тел. В гимнате сопели и наваливались, пока не раздался сильный голос: "Довольно, поднимите". Сокон сняли мешки. Свет хлынул яркий. В помещении было битком очень толстых и крепко сбитых людей. "Не для боя", понял Олег. "Тогда бы набрали суши и ловчее. Эти, чтобы навалиться, смять весом, захватить живым". Из угла вышел мужчина в дорожном плаще. Глаза холодные, беспощадные. Сердце Олега похолодело. У человека нет зрачков. Он с отвращением посмотрел на пол, где стонали и крочились трое. Еще четверо опирались о стену. Лица у них бледные, от боли пошли крупными каплями пота. У троих без силно висели неестественно вывернутые руки, а четвертый не решался опереться на другую ногу. Это ты, волхв, сказал мужчина в плаще неприятным голосом. Какие же тогда у вас воины? Скоро узнаешь, выдавил Олег, переводя дыхание. Тот смотрел неотрывно, прощупывал взглядом, познавал. Варвар напуган, но его страх особого рода. Этот страх заставляет кровь струиться по жилам с такой скоростью и мощью, что мышцы вздуваются как сытые удавы, жилы становятся крепкими как корни дуба, сердце бьётся как могучий колокол. С такими сражаться опасно. Такой страх помогает видеть опасность, заставляет двигаться вдвое быстрее и избегать ударов, а свои наносить по-звериному быстро и точно. Такие редкие люди, когда наконец понимают свойства своего страха, сами начинают вызывать его, наслаждаются им, живут с ним, не желают терять. Этот страх придаёт их жизни остроту и крепость, как пресной пище бедняка перец и сладости. Я не знаю, зачем вы трое проговорил человек без зрачков. Но я хочу знать. Алекс сказал сумрачно. Для этого надо было хватать? А что? Ты сказал бы? Конечно, ответила Лек убеждённо. Я всех незнакомых считаю друзьями, друзьями и хорошими людьми. И так до тех пор, пока не докажут обратное. Что вы ищете? Сокровище, которое оставил в прошлый раз тот варвар, что разграбил два соседних города? Нет, Мы не ищем сокровищ. Нам нужен один человек. Кто? Он мудрец. Только он может ответить на очень важные для нас вопросы бытия. Мужчина покачал головой. Придумай что-нибудь лучше. Трое варваров ищут мудреца. Что можно взять у него? От темного человека строилась мощь, против которой Олег чувствовал себя бессильно. Наконец, собравшись силами, сказал раздавленно: "Ладно". Мне в самом деле одному не достать. Но вы должны обещать, что я получу свою долю. Мужик кивнул. Это другой разговор. Где? Это не разговор, ответил Олег осторожно. Я скажу, а вам останется лишь перерезать мне глотку. Глаза мужчины стали хищными. Хорошо. Утром поедем к твоему кладу, но не пытайся меня обмануть, иначе умрёшь. Только тогда Когда разрешу палачам оборвать твою жизнь. Увели не в подвал, как ожидал Олег, а почти на чердак. Правда, стены из массивных гранитных глыб, а единственное окошко забрано толстыми железными прутьями. Судя по блестящему синему небу, он заключён на вершине башни. Доносились крики несчастных, с которыми уже делали то, что было обещано ему. Выдерали ногти, сдерали кожу медленно, полускотку, чтобы муки длились и длились. Похоже, здесь жилище бога, сказал себе с дрожью. Пусть не повелители стихии, а мелкого, местного. Но все равно магии ли снова волхва не поможет, как и вообще магия. Лязгнула дверь. Страж, одноглазый старик вошел, ковыляя, в руке миск с едой. Лицо в шрамах, одет в лохмотья, только пояс чего-то стоит. потому что на нём связка ключей. Попался, проворчал он. Теперь вынесут ногами вперёд. Лучше отдай. А ты хоть знаешь что? Все в городе наслышаны про сокровища того варвара. Старик поставил миску на каменную глыбу, заменяющую стол, поковылял обратно. В коридоре звякало железо. Олег слышал дыхание по крайней мере двух стражей. Не вырваться. Он быстро принял решение. Да, сказал он стражу. Я знаю, где сокровище, но отдать им всё, а потом ещё и жизнь? Стражу хмыльнулся, показав гнилые зубы. Мне бы ты мог отдать половину. Треть, сказал Олег. Мне досталось оно не просто. Согласен, сказал страж. К удивлению Олега, он с готовностью похлопал по связке ключей. Я принесу тебе ломик, если сумеешь дотянуться до решётки, попробуй выломать. Убегать надо через окно. Здесь всё равно не пройти. Там ещё трое, а на выходе ворота сторожит сам хозяин. Когда? Сейчас принесу, сказал страж. Твою выдержку собираются проверить сегодня же ночью. Он был уже за дверью, когда Олег спросил внезапно: А почему ты решил рискнуть? Мороз побежал по коже от безнадёжности в голосе изувеченного стража. А что я здесь вижу? Тот же узник, только в коридорах. А жизнь уходит. Когда его шаги затихли, Олег быстро восстановил в памяти все коридоры, по которым его вели: двери, повороты, стражи, многовато, не все из них люди, а магию не применишь. Он уже решил, что страж передумал, когда снова послышался ляск. В приоткрытую дверь скользнул ломик, дверь тут же закрылась. Слышно было, как лязгнул засов. Не тратя времени, Олег разбежался, прыгнул. Трудно, зацепившись одной рукой за край, выламывать прутья. Но если сегодня же ночью будут сдирать кожу с живого, даже таргита оторвёт задницу от лежанки, а пальцы от цапилки. Выломал первый прут, второй. Когда в коридоре послышались шаги, Олег насторожился. Шаги стражи помнил. Шёл человек уверенный, властный. Он сел, опустил голову. Спиной повернулся к двери. Загремел ключ, заскрипело. Он ощутил дуновение воздуха над полом. Кто-то вошел, остановился сзади. Олег не поднимал голову, плечи без силно опустил, изображая раздавленного, отчаявшегося. Но раздался над ним звучный голос человека, привыкшего повелевать. У тебя есть возможность, варвар. Голос его внезапно изменился. Олег быстро вскочил, одновременно разворачиваясь и напрягая руки. Вытаращенные глаза незнакомца были устремлены в окно, где недоставало двух прутьев. Рот уже открылся для крика, а пальцы нащупали рукоять меча. Кулак коллега ударил в живот. Дыхание вылетело с хлипом. Человек сложился пополам. Олег ударил сверху ломиком, услышал хруст. Не дожидаясь, пока рухнет и задергает конечностями, прыгнул к окну. Руки ныли, висеть на кончиках пальцев одной и ломать другой только обезьяне легко. У нее задница с кулак. Последний прут выскочил, кроша камень из лунки. Олег подтянулся, плечи уперлись в края, ощутил отчаяние. Не только зад, но и плечи непо местному широки. Потыкался безуспешно, а когда кое-как протизнусь, волосы дыбом, даже не думал, что так высоко. А падать, судя по всему, вниз головой на каменные плиты. Даже голова Таргитая не выдержит. Обливаясь потом, протиснулся назад, долго извивался, пробовал так и эдак, наконец сумел выдвинуться ногами вперёд. Всё равно почти покойник. В последний момент, когда потянуло вниз, успел ухватиться за край. Под ногами была бездна. Стиснув зубы, безуспешно царапал стену ногами. Ни щели, ни выступа. Мокрый от страха, перехватил дрожащими руками, попробовал передвинуться. Пальцы не желали держать его грузное тело. Задница тянуло вниз. Явно мечтается с этой высоты сесть на каменные плиты двора. В желудке завязался тугой узел. Он не мрак, который умеет, и не тергитай, который не умеет, но не боится. Он волк. Не его это дело прыгать, бить по голове, скакать по башням, как гордый горный козёл. Перебирая руками по карнизу, ощутил наконец под ногами выступ. Ещё чуть дальше был край крыши. Дом стоял рядом, а перепрыгнуть ему показалось, что сзади донёсся испуганный крик. Стиснув зубы, прыгнул. Внутри стало холодно, будто летел через ночь с лединой в желудке. Сердце остановилось. Он умер и мёртвым падал и падал, пока не ударился всем телом о стену. А скрученные пальцы ухватились за край крыши. Пол в безсознательном состоянии подтянулся, упал на крышу и лежал, слыша внизу крики. Жизнь начала возвращаться, но чересчур медленно. Со стоем заставил себя подняться, побрел, прячясь за толстые каменные трубы. Крыша пошла вниз. Дальше была пропасть пошире. Он застонал тихонько. Это выпало бы лучше мраку. Даже Таргитаю просто так не знает страха. Но волк и так умирает тысячи раз. Уцепившись за край, повис, двинулся вдоль, перебирая руками. На уровне ступней ряд окон, закрытых ставнями. Доски крепкие, дубовые, а железные прути, вмурованные между каменными глыбами, надёжно ветром не сдуют. Он задержал дыхание, примерился, разжал руки. Сердце замерло. Он ухватился за край окна. Сильно дёрнуло вниз. Одной рукой перехватился за железный прут. Мрак бы увидел, мелькнула торопливая мысль. Не поверит змей. Раскачиваясь над пропастью, где на дне мелькали пятна света и слышались крики вперемешку с лаем, начал выдирать прут. Проклятое железо заскрепело, плиты ухватились, не отпускали. Глаза щипало от пота и каменной пыли. Поменял руки, едва не сорвался. Лучше бы человек произошёл от обезьяны, а не от волка, подумал с отчаянием. Не его это дело, прыгать по крышам, заглядывать в окна. Рот поддался с оглушительным визгом. Олег замер, кожа пошла пупышками размером с орех. Тихонько отворил ставни, толкнул створку окна. Комната светила полная луна. Он увидел бедно обставленную комнату, разбросанную постель. Там поднялась и сидела, прижимая к себе легкое одеяло, молодая женщина. Олег не рассмотрел ее в полутеме. Видел ли, что у неё глаза раскрылись как окна, а рот начал открываться для визга. Тихо, предупредил он, видя, что уже не успеет зажать ей рот. Иначе убью и тебя, и всех, кого здесь ищу. Она закрыла рот, прошептала: "Ты кто?" Злой и страшный убийца, ответил он страшным шёпотом. Но тебя не трону, только выберусь через дверь на улицу. Она отодвинулась, когда он проходил мимо кровати. Её белые руки прижимали к груди одеяло. Олег на цыпочках прокрался через комнату, уши ловили каждый звук с улицы. Её голос был тихий, в нём ещё был страх, но было нечто и ещё. Этот переполох из-за тебя? Даже Рапун носится с криком. Кто этот Рапун? Правая рука самого Пуцрана, а тот служит Моржелю. Олег остановился у двери, прислушался. Крики приближаются, стражи бегут вверх по лестнице. Олег затравленно огляделся. Женщина забыла прижимать одеяло, а оно соскользнуло, обнажив зрелую фигуру с крупной, но еще девичьей грудью. Руки ее выглядели сильными. Тебя сейчас схватят, но ты можешь спрятаться здесь, в постели. Я накрою тебя одеялом. Они увидят, что в комнате никого нет, и уйдут. Лестница гремела под торопливыми шагами. Олег ощутил, как та же хищная рука схватилась и сжала сердце. Таргитаев тут же бы скользнул под одеяло, и все обошлось бы. Таргитаев все как с гуси воды. Еще и девку бы успел забрюхатить, брак бы с ревом ринулся стражам навстречу, смел бы сверху вниз, стоптал бы как глупых кур и тоже остался бы цел и невредим. Олег подпрыгнул, ухватился за балку и повис, подтянувшись и закинув ноги на покрытое пылью дерево. В лицо обрушилась пыль, в носу защипала. Ленивая девка, подумал он с отвращением. Мало по роли. Кто такую возьмет? В дверь громко застучали. Женщина испуганно вскрикнула: "Кто там?" Вместо ответа загремело железо. Дверь распахнулась. В комнату вбежали стражи. Переди был коротенький человек в халате и вязаном колпаке. В руке он сжимал ключ. "Кора, не бойся, они ищут сбежавшего." Стражи рассыпались по комнате. Один сразу же ринулся к окну с такой прытью, что едва не вывалился с разбегу. Двое других заглядывали под столы, лавки. Человек с ключом пал на брюхо и заглянул под ложе. Ни один не заглянул в постель, где можно было бы в самом деле спрятаться в тепле и мягком, чем висеть как драный кот на дереве, спасаясь от злых собак. Девушка вскрикнула: "Дядя, а кого ищут?" Человек в халате отмахнулся, какого-то дикого варвара. Он разграбил городок поблизости, убил всех мужчин и обесчестил женщин, а также коз, коров и кур. Всех? Но это же варвар, кора, сущий зверь. Говорят, они помнят волков с лесными демонами. Воины бросились к дверям. Здесь его нет. Надо искать на улице. Живо. Дверь не успела захлопнуться, как ослабевшие пальцы уже не могли дальше выдерживать помесь волка с лесными демонами. Если бы с обезьяной, у которой голова с кулак. А так тяжесть неумолимо потащила вниз. Алекс с грохотом обрушился на пол, поднял столб пыли, оглушительно чихнул. Шаги на лестнице замедлились. Голос окликнул. Кора, у тебя всё в порядке? Да, дядя, откликнулась девушка торопливо. Это у меня чурбана прокинулся. Кто? Чурбан, повторила девушка, глядя на странного гостя. Что за чурбан? Она смирилась взглядом широкие плечи варвара, ощупала им же мощные пластины груди, похожие на выкованные из светлой меди. Ещё не знаю. Олег кое-как воздел себя на дрожащих ногах. Шаги удалились и стихли. Олег сказал торопливо, отводя глаза от её ноготы. Всё, всё, не волнуйся, я уже ухожу. Не спеши. Голос её был встревоженным. Тебя могут схватить. Они ещё носятся вокруг как осы, а ты еле на ногах. Даже если город был маленький, всё-таки всех женщин, да ещё коз, коров и кур, её глаза были большие и сочувствующие. Она оглядела его с головы до ног, в глазах блестели огоньки. Красные губы чуть приоткрылись. Она осторожно положила ладонь ему на грудь, снизу вверх смотрела в мужественное лицо северного варвара. Пережди, Олег заставил себя отстраниться, хотя неведомая сила властно влекла к ней. Тут же подумал, что истолкует его жест как слабость. Что-то говорила о каком-то городе и женщинах. На ватных ногах подошел к двери. Прости за вторжение, сказал он тихо. Я ничего не хочу от города. Я только ищу мудреца, великого мудреца, который живет в этом городе. Он прислушался. Рики отдалялись, затихали. Погоня, судя по собачьему лаю, отправилась вниз по улице. "А ты ещё придёшь?" спросила она с надеждой. Вместо ответа он на цыпочках пробежал по коридору и едва не кубарем скатился по лестнице. Дверь на улицу была приоткрыта, в щель часто блистал красноватый свет. Лай отдалился, но люди бегали суетливо. Мало кто по делу, больше выказывали рвенье. Значит, как понял Олег, Страшный хозяин каменной крепости где-то рядом. Он в бессилии топтался за дверью. Когда сзади послышались лёгкие шаги, он напряг мышцы, изготовившись молниеносно ухватить и свернуть шею одним движением. Девушка ахнула, увидев его перекошенное лицо. Это я. Я вспомнила, где слышала об этом мудреце. Ты? А почему нет? потребовала она. Волос долог, ум короток. Вот так. Зато все новости мы, женщины, узнаем первыми. Ну, говори. Я знаю, где живёт его друг. Если только у мудрецов бывают друзья, а тот знает, как его найти. Олег смотрел настороженно. Если ты скажешь, я сумею тебе заплатить. Правда? У меня на постоялом дворе остались деньги. Варвар, мне не нужны деньги. В нашем городе настолько скучная жизнь, что даже когда пришёл ураган, что погубил 100 человек, и то все обрадовались. Если приходит варвар, весь город стоит на ушах. Я хочу побыть при тебе немного, пока ты не закончишь свой квест в нашем крае. Челесть у Олега отвисла. А как же твои родители? Кора сказала со вздохом. Варвар, у нас другие обычаи. К нам уже я знаю, что меня ждёт. Рано или поздно меня, как принято, выдадут замуж. Но любое замужество это мираж в наших пустынях. Ты и видишь роскошные дворцы, пальмы, башни и слоновой кости, караваны верблюдов, потом исчезают дворецы, исчезают пальмы, и ты остаешься с одним единственным верблюдом. Еще не понял? Что-то смутно улавливаю, пробормотал Олег. Но это так далеко от меня. Ладно, объясняю. Если возьмёшь меня, я отведу тебя к другу мудреца. Олег простонал сквозь стиснутые зубы. Почему он не тергитай? Даже мрак умеет лучше общаться с этими женщинами. А его волхва страшит и пугает всё, что непредсказуемо. Ладно, выдавил он. Она прошептала ему жарко на ухо. Стой здесь. Я прокрадусь к стойлу, там неплохие кони. А ты спеши на задний двор, я буду там скоро. Всё запомнил? Олег кивнул. Да, но мне надо вернуть свой посох и оружие. Встретимся здесь. Она прошмыгнула мимо, обдав запахом тёплой пастили и чего-то неуловимо женского, видимо, опасного, так как у него часто-часто застучало сердце. Они провели коней в поводу, зажимая ноздри. Потом вскочили в седла и попетляли по улицам, прежде чем выехать за городские ворота. Этого коня на вьюченного мешками с припасами вели за собой на длинном поводе. Кора держалась в седле с прирожденной грацией. Олег пугливо косился на ее стройный силуэт, четко выделяющийся на звездном небе и очерченный призрачным лунным светом. Она почти одного роста с ним, но тоньше, с прямой спиной. Очень женственная, она не забывала сладко улыбаться всякий раз, когда его взгляд падал на нее. Но в ней чувствовались сила духа и энергия и просто звериная жажда перемен. Она уже сегодня ночью променяла тёплую постель на жёсткое седло, только бы видеть новых людей, влезать в чужие передряги. А что ждать от такой неспокойной завтра? Луна светила крупная, блестящая, как медный таз брадобрея. Копыта сухо стучали по твёрдой земле, что медленно отдавала накопленное за день тепло. Справа пошли редкие домики, огороды. Олег ещё несколько раз свернул, пересек свой собственный след, выехал на другую дорогу. "Вон там", показала она, "маленький городок. Его зовут Новоградом. Там поселились те, кто убежал из нашего Вечного. Они зовут наш старым городом, Староградом". "Преступники?" Она пожала плечами. Наш город сперва был городом беглых, но когда те обзаводятся семьями, стареют, им тоже нужен порядок, закон, власть. Переправлялись через реку. Он увидел, как в оставленном позади доме распахнулась дверь, мелькнула голова, донесся далекий крик, голова исчезла. Проклятие, сказал он зло. Чувство беды возросло. Откуда он почуял? Она оглянулась. Может быть, это кузнец им рассказал? Откуда кузнец мог узнать? сказал он раздражённо. Она посмотрела на него, как он смотрел на таргета. Я просил его показать короткую дорогу к Новгограду, хоть это рядом рукой подать, но дорога через пески. Ему никогда не приходилось быть женщиной, но сейчас пальцы сами сжались в кулак. Он выругался тихо и страшно. Чернобог, посадил тебя на голову. Я столько петлял, хитрил, чтобы никто не знал, а ты сама рассказала. Теперь за нами поскачет целый отряд головорезов. Соседнее селение, где она пообещала найти другого мудреца, было даже не селением, а простым оазисом. Они ехали в сторону рассвета. Дорога не широкая, но с двух сторон ветер на метал жёлтый песок, мелкий, как пыль. Олег, завидев пальмы на видне краю, лес и стреножил коней, она не спорила, въезжать в любое село или город ночью опасно. Олег намеревался перекусить уже в Новограде, но Кора, оказавшись, захватила целый мешок с едой. Разожгла костёр, разогрела, разложила на широких листьях сочных душистых растений. Олег покачал головой. Это для двоих. Нет, нет, сказала она торопливо. Только для тебя. Я ем совсем мало, а ты, мужчина, значит, должен есть много. К тому же, варвар, эти едят ещё больше. К тому же, такой большой и сильный. А если учсть, что спалил гор ото женщин, он уже не слушал. Желудок от голода начал грызть рёбра. Бедняга наверняка решил, что глотка хозяина перерублена, раз так долго ничего в него не падает. Олег ел быстро и жадно, чувствуя себя в самом деле варваром, и не просто большим и лютым варваром, а люто голодным. "Неплохо", промычал он с набитым ртом. "Мрак говорит, что женщина, способная накормить в лесу или степи мужчину, заслуживает много". Она улыбнулась. Голос её был мурлыкающий. "Ну, много я не требую. Там ручей, я сейчас вернусь". Он сидел у костра, Сматривался в темноту, слушал ночь. И изредка вскрикивали птицы, стрекотали кузнечики. Теплый воздух наполнен запахами, и он в темноте видел на два-три полета стрелы так, как будто бы смотрел днем. Но глазами не увидишь сзади, а запахи и звуки рассказывают, что творится за спиной и дальше. Нужно только уметь чуять и слышать, а это он уже умел благодаря мраку. Что потеряю, когда меня убьют? Эти облака, что плывут неслышно в ночи, полоску рассвета, запах земли и цветов. Так сказал бы Таргитай. Он любит говорить красиво и непонятно. Кора вернулась свежая, вымытая, чистая, как рыбка. Увидев Олега перед костром, сказала задумчиво: "Не знаю почему, но я так люблю смотреть в огонь. Взгляни последний раз." Сказал он резко и вылил остатки похлебки на горячие угли. Зашипело, взвились клубы пара. Только глупый зверь может смотреть в огонь и ослеплять себя. Любой подойдет и убьет тебя с легкостью. Сердясь на себя за минутную слабость, расслабился, как таргитай. Даже о красотах заговорил и оседлал коней. Кора смотрела, раскрыв рот. На лбу еще блестели капли воды. Приложила ладони к рту. Он спросил с надеждой. остаёшься? Ты безумец, ехать ночью? Зато остаться живым. Думаешь, не сумеют захватить нас здесь, у костра на берегу ручья? Нас надо ещё найти, запротестовала Анна. Даже мне ясно, что этот родник один на десятки верст. Каждый дурак останавливается именно здесь. Отойдя на 3 шага, он набрал пригоршню пыли. И медленно пропускал сквозь пальцы, пока остатки костра не покрылись тонким слоем. Выглядело это так, словно костёр здесь жгли 2-3 недели тому. Он вскочил на коня. Он не был дураком, по крайней мере, не каждым. Кора посмотрела на него, перевела взгляд на расстеленное возле костра широкое одеяло. Странно, смотрела всё-таки как на дурака, не простого, а редкостного.